Глава 27 В тот вечер я напился. Вот как это произошло. Передумав, я все-таки решил сходить в театр вместе с Горвином. На сцене Мэкдаунд пустила в ход все свои женские чары. Эту актрису трудно было назвать красавицей в общепринятом смысле слова. Однако госпожа Даунт отличалась остроумием, удивительно милой улыбкой и умением выигрыш на себя подать. Горвина ее выступление совершенно околдовало. После спектакля он потащил меня к ней в гримерную, где лицедейку уже ждали несколько поклонников. В обычные дни Горвин демонстрировал безукоризненные манеры и не лез за словом в карман. Однако влюбленный Горвин... Совсем другое дело. Мой сослуживец запинался, краснел, двигался неловко и скованно. Именно поэтому ему был нужен я. Мое присутствие разряжало обстановку. Я завел смекдаунд разговор. Она оказалась весьма приятной собеседницей. И постепенно включил в беседу Горвина. Главное, дать ему время и смущение растает без следа. С моей подачи госпожа Даунт пригласила нас в свою квартиру Невер-стрит. Двое поклонников отправились туда вместе с нами. Как только мы пришли, горвин сделал то же, что и всегда. Сразу послал за вином. Каждый опрокинутый бокал придавал ему больше смелости. Я, как мог, отвлекал соперников, пока горвин штурмовал заветную крепость. Госпожу Даунт. Мы заказали ужин, снова за его счет, и шатлен в Ковенгарден. Когда еду доставили, я лишь ковырялся в ней, стараясь не обращать внимания на чмоканье и хихиканье по другую сторону стола. Наконец, остальные почитатели таланта макдаунд признали свое поражение и кое-как слезли вниз по лестнице. Один из них остановился на нижнем этаже, и его громко, обильно вырвало. Я рассудил, что мне тоже пора откланяться, чтобы Горвин мог насладиться сполна. Во всяком случае, я надеялся, что его ждет именно блаженство. Было уже за полночь. Только выйдя на ночной воздух, я почувствовал, насколько пьян. К счастью, на клэр Маркет как раз предлагали услуги два носильщика с портшезом, и я заплатил им, чтобы меня доставили в Совой. Добравшись до Infirmary Cross, Я барабанил в дверь, пока Сэм не впустил меня. Он уже водрузил на голову ночной колпак. «Да пошел ты к черту!» — возмутился я, хотя Сэм не произнес ни слова. «Ты мой слуга!» «Да, господин», — пробубнил он. «Знаю». И Сэм принялся снова запирать дверь на все задвижки и засовы. Как уже отмечалось, я здорово набрался. Однако это была не та стадия опьянения, при которой джентльмены падают на улицы, как бедняга Эббот, или едва ворочают языком, или безудержно хохочут на похоронах. Нет. В тот вечер я был одним из тех пьяниц, чей мир вырастает до огромных масштабов, и радости, и горести в нем вдруг становится неизмеримо больше. А еще люди в подобном состоянии хотят осчастливить всех вокруг, пусть даже они и не в состоянии обрести счастье сами. Короче говоря, наступило время широких необдуманных жестов. «Сэм, немедленно разбуди Маргарет и Стивена. Жду вас в гостиной, всех троих». «Прямо сейчас, Ваша милость? Может, до утра отложите?» «Не смей мне перечить!» — взревел я. «Дело срочное! Веди их сюда! А я сейчас приду!» «Да пошевеливайся, прохвост ты эдакий!» Сэм поковырял прочь. Знак неодобрения особенно громко стуча к о пол Я поднялся к себе в спальню и ненадолго зашел в уборную. А когда спустился в гостиную, все трое с угрюмым видом ждали меня, завернувшись плащи поверх ночных сорочек. Огонь в камине не горел. Единственным источником света были две свечи. Я положил на стол принесенные со второго этажа бумаги, а также пищий прибор, состоящий из пера, чернильницы и песочницы. Я сел и устремил взгляд на слуг, выстроившихся рядком по другую сторону стола. «Стивен, подойди ближе!» Мальчик повиновался. Я взял одну из свечей, чтобы лучше видеть его. «Я решил дать тебе вольную!» — объявил я. На лице Стивена не дрогнул ни один мускул, но Маргарет приглушенно ахнула. Сэм прочистил горло, явно жалея, что нельзя сплюнуть. «Это значит...» что ты можешь уйти отсюда в любой момент, если пожелаешь. Молчание Стивена удивило меня. Должно быть, мальчик ошеломлен моим неожиданным заявлением. Мысль о том, чтобы дать ему свободу, не покидала меня весь день и весь вечер, хотя понадобилось несколько бутылок вина, чтобы я перешел от размышление к действиям. Когда мы стояли у аптеки господина Трамбола, на Коклейн, на меня вдруг снизошло озарение. А что, если Стивен вовсе не желает быть моим рабом? Раньше мне и в голову не приходило задаться этим вопросом. Как хозяин я проявил себя исключительно с хорошей стороны, рассуждал я. Но в любом случае, что может быть благороднее, чем подарить человеку свободу? За два года Стивен ни разу не давал мне поводов для недовольства. К тому же я и сейчас относился к мальчику как к слуге, а не как к рабу. Единственное изменение, которое повлечет за собой новый статус Стивена, я должен буду ему платить. Но жалование мальчика-слуги — сущие гроши. — Сейчас я составлю документ, который дарует тебе свободу, — торжественно объявил я. Вот эти бумаги подтверждают мое право собственности, но я их аннулирую и таким образом откажусь от любых притязаний на тебя. Воодушевленный собственным великодушием, я сел и выписал свидетельство, дающее Стивену полную свободу. Поставив на документе размашистую подпись, я велел Сэму и Маргарет тоже подойти к столу. Вы будете свидетелями. Распишитесь или поставьте здесь какой-нибудь знак. Я развернул лист и пододвинул его к супругам. Первой взялась за перо Маргарет. Она умела довольно ловко писать свое имя и много других слов. А сам вместо подписи начертил крестик, забрызгав бумагу чернилами. А под ним его жена неровными печатными буквами вывела. «Сэмюэль?» «Уизардин». Все это время мой лакей стоял молча. Стивен почти сливался с темнотой. После завершения официальной процедуры я подозвал мальчика и вручил ему бумаги. «Готово», — произнес я, откинувшись на спинку стула. «Отныне ты такой же свободный человек, как и любой англичанин». Стивен взял документы, отвесил поклон, и отступил на три шага, будто перед ним его величество король Англии. Меня озадачило то, что мальчик не спешил выражать мне благодарность. Более того, его молчание меня раздражало. И почему вы уизердины застыли, как два столба? Слуги не сводили с меня глаз. Их силуэты подрагивали в сиянии двух свечей. — Уходите, — приказал я. Все трое. Согревающий эффект от вина и собственного благородства пропал. Остались только холод и усталость. Я скучал по Кэт.